И все-таки меня узнали. Схватили под самым чешином Ваши автобусы так по-кретински ездят в любой город, только не туда, куда мне надо. Денег уже не было. Я решила голосовать. Водитель какого-то грузовика взялся подбросить меня аж до... Ясчем да. Всего за десять золотых. А ведь билет стоит не меньше пятидесяти. Мы слушали о бедствиях Тересы и прикидывали, как раз в то время, когда она ехала на грузовике, мы застряли в болоте. Хорошо, что ничего не знали о Тересиных мучениях, иначе бы совсем пали духом. Она мучилась Тереса и в самом деле по-страшному. Услужливый водитель грузовика вез много груза в кузове, который должен был доставить в ряд деревушек по пути. А вот он и сворачивал в каждую, оставлял ящик или два и беззаботно мчался в следующее по рытвинам и ухабам, возможно, даже не замечая их. Пассажирка моталась в кабине, ухватиться было не за что, головой чуть не пробила крышу кабины, так подскакивала на колдобинах и буераках. Тереса не выдержала, и когда шофер притормозил, бешеным чащеся грузовик перед очередной деревней сказала, что выйдет, и немного прогуляется. Передохнет, пока он будет сдавать свой груз. Шофер охотно поддержал ее решение, тем более что груз предстояло завести то ли в госсельхоз, то ли в тракторно-машинную станцию, а там, может быть, инспекция еще увидит, что он везет неположенного пассажира. — Идите здесь и погуляйте, — сказал шофер, — а на обратном пути я вас прихвачу. Он въехал в какие-то ворота и скрылся за строениями. Терреса немного отошла от дороги и уселась в тени деревьев. Кругом царила тишина. Людей вообще не было видно. Она еще подумала, наверное, все в поле. Вернее было бы сказать, царило спокойствие потому что тишины как раз не было. На машинном дворе, куда въехал грузовик, ревел какой-то мотор, заглушая все звуки. Промчись за спиной стада буйволов, Тереса бы не услышала, тем более не расслышала крадущихся шагов, шелеста раздвигаемых ветвей. Не подозревая об опасности, она сидела спокойно, а время от времени поглядывая на ворота, за которыми скрылся грузовик. И вскочила на ноги только тогда, когда ей на голову набросили какую-то ткань, мягкую, толстую и косматую. Космы попали в рот, и она даже не могла крикнуть. Скрутили ей ноги и руки. Мы сидели потрясенные, возмущенные, не в силах вымолвить слова Лишь лилька... — выкрикнула. — Какой мердяй! — Как ты выражаешься? — автоматически прореагировала Мауля. — Где понахваталось таких словечек? Блатные, наверное? — Не знаю. — Мерзавец. Подлец. Негодяй. Подонок. Тереса всецело согласилась с ее оценкой, остальные были недовольны. — Не отвлекайся. Остановилась на самом интересном месте. — Для кого интересное? — Для меня не очень. Схватили меня и понесли. — На руках? — удивилась мамуля. — Нет, в зубах! — разозлилась Тереса. — А я у них и с пасти свисала. — Представляю, как тебе было неудобно! — посочувствовала мамуля. — Сама повиси убедишься — убедишься нагрубила Люцина старшей сестре. — Что ты все прерываешь? Слово сказать не даешь! — Совсем никакой жалости обиделась на Люцину тетя Яве. «Тереса, тебя и в самом деле эти изверги тащили в зубах?» Тереса вышла из себя. «Езус, Мария! Совсем ошалели! Не знаете, как обычно несут связанного человека?» «И ты не вырывалась?» «Вырывалась, конечно, но не очень-то повырываешься связанной. Я чуть не задохнулась». И в рот, и в нос набились склаки какой-то шерсти. Долго несли меня. Не завидую им, пришло с беднягом потрудиться, бросила в сторону замечание Люцина. — Уймите ее! — крикнула Тереса. — Милосердная самаритянка, чтоб тебе! Нашла кому сочувствовать, мердяям, которые убить меня хотели!